Жасмин Майер. Горячее северное лето. Автор ответственно изучал матчасть, но допускает, что ошибки возможны. В романе использованы реальные местности, но все герои выдуманы, и совпадение с реальностью чистая случайность. Безграничное восхищение теми, кто не понаслышке знает о жизни в условиях севера.